глава 20 первая помощь великан в т темных очках вошел в ресторан кама в разгар вечера пятницы он оставил свою дубленку в гардеробе и присоединился к мужчине в малиновом пиджаке сидящим за столиком в углу александр николаевич рад вас видеть что будете заказывать официант в белой рубашке и черной жилетке подошел к аристократу и приветливо улыбнулся. Частый гость заведения вынул из внутреннего кармана большой мобильный телефон и положил его на край стола. «Принеси нам выпить», — ответил он. «Селедки с картошечкой на закуску». «Может быть, отведайте новое блюдо?» «Не сегодня». Аристократ перевел взгляд на сидящего напротив и добавил. «Мы сюда не ужинать пришли». Понял? Официант кивнул и бесшумно удалился. «Приветствую, Ярослав Игоревич!» Парфенов окинул взглядом собеседника с головы до ног. У того под пиджаком была надета белая футболка. Золотые цепи висели на шее и запястьях. Короткая стрижка, гладко выбритое лицо. «Добрый вечер, Александр Николаевич!» ответил тот, но вместо того, чтобы пожать руку, просто кивнул. «Мой сын сказал, что у нас с вами есть одна общая проблема». Голова электроников неопределённо покрутил ладонью в воздухе. Честно говоря, я не слышал ничего о пацане до недавнего времени. Собеседник Парфёнова откинулся на спинку мягкого диванчика, достал сигарету и прикурил её. Но одно могу сказать точно. Нехорошо, когда бастард позволяет себе унижать членов семей влиятельных родов оба моих сына стали жертвами пятиклассника ракитский очень необычный юноша парфенов постучал пальцами по столу однако давно пора поставить его на место во что бы то ни стало я слышал что вы однажды уже пытались это сделать ярослав игоревич стряхнул пепел стеклянную пепельницу парфенов в ответ поиграл желваками пытался Скрипя зубами, ответил он. Тогда пацан нашел выход и спрятался за спиной головы щитников. Но время идет. Сейчас тех, кто хочет достать мальчишку, стало больше. Герман не станет ввязываться в тринадцатую войну кланов из-за пацана. Надо только поставить ультиматум. Чтобы поставить ультиматум, голов кланов должно быть как минимум трое. Я уже встречался с коломийцами. Поспешил ответить Парфенов. Они убедят главу своего клана и присоединятся к ультиматуму. Если мы с вами сговоримся, то нас будет уже трое». Официант вернулся с подносом, выставил на стол бутылку императорской водки, две рюмки, селедочницу, приборы. «Что-то еще?» — спросил он. «Это все». Не отводя взгляд от собеседника, ответил электроник. Официант испарился в воздухе, «Что, если Герман не согласится?» «Новый русский наполнил обе рюмки». «Тогда у нас будет полное право стереть клан Германа с лица земли». Парфенов ткнул вилку в селедку и лук. «Но, возможно, это и не понадобится. Ему быстро найдут замену, как только почувствуют серьезность наших намерений». «А сам пацан?» «Из рукава нового русского выползла стая пауков». По пути они прихватили недокуренную сигарету, затем отнесли ее к пепельнице и, сложившись в подобие руки, затушили ее там. Парфенов досмотрел представление, проводил взглядом насекомых, которые ползли туда же, откуда появились, и ответил. «Для начала запугаем мальчишку. Дадим понять, что шутки кончились, поэтому первое предупреждение должно быть серьезным. А если он не поймет...» Тогда мы превратим его жизнь в ад. Аристократ в малиновом пиджаке поднял рюмку над столом и улыбнулся. «За Новый Союз!» «За Союз!» — ответил Парфенов, и они чокнулись. «Алвакум Ионович, вы звонили?» «Я, наконец, нашел телефон...» и стоял посреди бардака, который навел отчим минуту назад. «Хорошо. Я думал, что не успею», — отозвался аристократ. «А что случилось? Вам удалось вытащить ангельскую из моей сестры?» «Пока нет». С досадой в голосе ответил он. «Но произошло кое-что, и мы должны отнестись к этому очень серьезно». Такой встревоженный голос Германа я слышал впервые. От этого напряжения начало нарастать и во мне. «Машка в порядке?» выпалил я свое первое предположение. «Из всего, что может сказать аристократ, ничто не может расстроить меня больше, чем плохие новости о сестре». «Дело не в ней», — ответил голос на том конце. «Дело в том, что мне поставили ультиматум». Хлопок. Пронзительный и устрашающий. выстрел «Еще раз». Шум донесся из подъезда, а так как я еще не успел закрыть дверь, было ощущение, что стреляли прямо на этаже. «Что это?» Голос из трубки стал еще более стревожным. «Не знаю», — ответил я и медленно вышел из квартиры. «Кажется, кто-то это в подъезде...» «Закройся и не выходи! Мои люди скоро приедут!» — приказал Герман. Связь оборвалась. Либо аристократ положил трубку, либо радиотелефон перестал ловить. Послушать Авакума Ионовича было бы разумно. Только вот если внизу есть раненые, то каждая минута промедления будет стоить их жизни. Или жизней. К тому же, я не слышу никаких посторонних звуков. Медленно спускаясь по лестнице в подъезде. Думаю о том, что будет сейчас на моей руке татуировка и огненный шар, который я могу кинуть в любой момент то я шел бы быстрее. Сейчас же приходится в первую очередь думать о собственной безопасности. Что это все-таки было? Может, серый жендосом, когда уходили, решили взорвать бомбочку, чтобы напугать отчима? Или нет? Даже черная смерть взрывается по-другому. Или я просто позабыл? Прохожу третий этаж, вижу приоткрытую дверь, она на цепочке. «Костя, это опять твои друзья-бездельники?» Лица вечно бдящей старушки не видно в темноте коридора. «Нет, баб Галь, я прохожу мимо. Закройтесь и не открывайте никому. Сейчас я все проверю». Баба Галя, конечно, не послушалась. Была готова закрыться быстро, если вдруг почувствует опасность, но раньше времени прятать голову в песок никогда. «Ты там осторожнее, Костя!» Напутствует она и начинает читать молитву себе под нос. Я спускаюсь еще ниже и вскоре вижу тело очима Дядя Леша в окровавленной тельняшке лежит на лестничном пролете между первым и вторым этажом. Среди выброшенных из ящика газет он смотрит на меня и медленно шевелит губами. Пытается что-то сказать. Я подхожу ближе. Выглядываю на первый этаж. Никого. Опускаюсь на колено рядом с жертвой и проверяю пульс. Медленный, но сердце еще бьется. «Помоги!» — шепчет отчим. В моей голове закручивается ураган из мыслей. Кто и зачем попытался убить дядю лёшу меня сейчас волнует в последнюю очередь. Важно то, что сейчас, помедлив и не позвонив в скорую помощь, я могу избавиться от него раз и навсегда. И это кажется чертовски простым путем. Пальцы отчима касаются телефона, который я держу в руке. Он понимает, что сейчас его жизнь в моих руках. Вряд ли кто-то из соседей высунется прямо сейчас и пойдет проверять, в чем дело. Если бы десантник закрыл за собой дверь, когда уходил, а баба Галя не дежурила бы 24 часа в сутки у глазка то и мы не восприняли бы этот звук всерьез. По крайней мере, не так быстро. У бабы гали нет телефона. Неизвестно, кто из соседей дома. Все-таки суббота. Вариант позвонить в скорую только один. Хладнокровно проговорил я и бросил взгляд на трубку в своей руке. «Если тебе не оказать первую помощь прямо сейчас, ты умрешь». Отчим смотрел на меня, а на его глазах наворачивались слезы. «Не хочет умирать. Вот как!» «И видеомагнитофон больше не нужен. И почему так происходит? Еще десять минут назад я ненавидел его всеми фибрами своей души, а сейчас не могу смотреть, как он умирает. Насколько было бы легче мне и матери?» «Я уверен, что пожалею о том, что сделаю сейчас», — сказал я. «Но могу лишь надеяться на то, что после таких случаев люди меняются, и когда ты вновь решишь причинить боль кому-то из моей семьи, то вспомнишь, что однажды я спас тебе жизнь, хотя мог сделать так, чтобы она оборвалась». И я позвонил скорую. Хотя прекрасно понимал, что люди не меняются, что если отчим выживет, он снова придет и будет выбивать деньги из меня, и моей матери однако хладнокровно наблюдать как он умирает я не мог только слабаки такие как тот мудак который произвел выстрел могут решить свои проблемы убийством алкоголика не представляющего для общества смертельной опасности я снял с себя футболку и придавил рану все что я мог сейчас сделать это попытаться замедлить кровотечение и продрогнуть до костей от того что кто-то не закрыл окно после очередной сигаретки а я был с совершенно голым торсом но удивление скороая приехало быстро милиция тоже почему мы погрузили на носилки и увезли он был еще жив один из врачей успел сказать мне спасибо за то что я оказал первую помощь и спас ему жизнь следователи задали нам с бабой галей пару вопросов и уехали а вакумуонович все это время ожидающий в своей машине припаркованной на площадке возле дома зашел в квартиру Я огляделся «Тебе стоит воспользоваться услугами своей же компании, Константин». Аристократ снял шляпу и повесил ее на крючок. «Узнал, что у меня есть клининговое агентство. Отпираться глупо». Я виделся с той милой дамой, у которой мы покупали котенка для Луны. Она оказалась очень милой женщиной и прекрасной уборщицей. «Клинером». Поправил я Германа. «Клинером?» Очень интересно. Я не делаю из этого какой-то тайны. Я поднял пару разбросанных книг с пола и поставил обратно в сервант. Просто лишний раз стараюсь не трепаться об этом, чтобы не задавали лишних вопросов. Понимаю. Авакум Иванович опустился рядом со мной на корточке и поднял одну из книг. «Чехов. Люблю его рассказы». Сказал он и поставил книгу туда, где ей и место. Ещё не читал. Я поправил книгу и принялся дальше прибирать в комнате. Просто чтобы не стоять без дела. «Это твой отчим?» спросил аристократ, подбородком указав куда-то в сторону двери. «Да. Не могу понять, кому это нужно. Даже видик, который он забрал из дома, остался при нём. Правда, вряд ли мне теперь его вернут». «Что сказала милиция?» Сказали, что у него два огнестрельных ранения, орудия, из которого были произведены выстрелы, не нашли. Полагают, что он что-то не поделил со своими собутыльниками из Союза. А Вакум Иванович громко выдохнул. Что? Я понял, что он хочет что-то сказать, но медлит. Помнишь, я сказал тебе, Костя, что мне поставили ультиматум. Что это такое? Условие, которое я должен соблюсти для того, чтобы... Не началась Тринадцатая война кланов. Я перестал собирать вещи с пола. Если аристократ сообщает мне такие подробности, значит, они касаются меня. Еще неделю назад он клал трубку, чтобы не посвящать меня в свои планы, а теперь приходит и рассказывает про ультиматум. Все дело во мне, как пить дать. — Что я должен сделать? — спросил я напрямую. Аристократ неестественно улыбнулся моей сообразительности. «Ты ничего. А вот я...» говорить как есть, Авакум Ионович». «Ладно». Он присел на край кровати. «Твое отношение к аристократам...» «Мы с тобой перешли дорогу многим знатным одаренным. В том числе Парфенову, Коломийцам. И еще и Галицкие откуда-то нарисовались». «Галицкие?» Я вскинул брови. «Кто такие?» кин о я чем не угодил». Я быстро прокрутил в голове аристократов, с которыми имел дело. Вспомнил Штыря и его братишку. Это единственный вариант. Еще и кипяток там был. Они легко могли спеться. «Не знаю», — ответил старик. «Но факт остается фактом. Мне сказали, что я должен исключить тебя из клана, если хочу избежать войны». «И что вы ответили?» «Что сделаю это?» Чёрт! Я выругался себе под нос. Конечно. Старик получил от меня то, что хотел. С какой стати ему ввязываться в конфликт из-за десятилетнего пацана? «В понедельник будет готов твой новый паспорт», — вдруг сказал аристократ. «И вот билет на самолёт. До Петербурга. Я уж и договорился там с одной семьёй. Они примут тебя и будут воспитывать как родного. С новым именем и новой жизнью». Тебе больше ничего не будет угрожать. Начни все сначала. Только не повторяй ошибок. Меня не будет рядом. Он закашлялся, а когда приступ прошел, добавил. Тут еще несколько тысяч на первое время. Если хочешь, я могу присмотреть за твоим бизнесом. Буду присылать все, что передаст мне Клавдия Петровна. Благородно. Желание избежать конфликта но не бросить пацана на произвол судьбы. Судя по тому, сколько стоят новые документы, Герман потратился не слабо Только вот как я должен сейчас уехать из родного города, оставить друзей, мать, сестру здесь и сделать вид, что не знаю их и не получал второго шанса? Отчим, это предупреждение, добавил Герман, пока я медлил с ответом. Значит, это они подослали убийцу? Уверен, что да. Решили просто застрелить? Не жечь, не свести с ума? Вообще не использовать магию? Если бы они использовали магию, то Бюро по расследованию магических преступлений включилось бы в дело. А сейчас все выглядит вполне реально. В Союзе можно найти ни одного человека с опытом участия в войне в Афганистане и с оружием под подушкой. Аристократ встал с кровати, оставив пачку денег на месте. Подумай. До понедельника время есть. Я не уеду. Сказал я, когда Герман уже шел к выходу. Он остановился, обернулся. Я не могу оставить тебя в клане. Я знаю. Нет, не знаешь. Он подошел ко мне и схватил за плечи. Ты должен уехать, Костя. Какая вам разница? Вы сказали, что примите условия ультиматума. Вперед. Ты не понимаешь. Он отпустил меня и разочарованно помотал головой. Кажется, я поставил аристократа в крайне неудобное положение. Видно, что старик не хочет войны кланов. Но при этом он так упорно пытается сбагрить меня, что у меня закрадываются подозрительные мысли. Можно было бы воспользоваться шансом и в обмен на обещание уехать, затеять с ним разговор об Элоизе. Только тогда этот разговор будет лишен всякого смысла если я пообещаю ему, что уеду. Константин, я скажу тебе прямо. У тебя нет вариантов остаться. Если ты откажешься сейчас, то мои люди заведут тебя в самолет силой». С каждой репликой наш разговор все больше заходил в тупик. Герман все больше забывал, что я долгое время был ему верен а сейчас терял голову. «Я знаю, в чем дело», — догадался я. Не дожидаясь реакции, продолжил. Я не в курсе, насколько могущественны кланы, которые жаждут отомстить мне. Но их количество становится для вас серьезной проблемой. Однажды вы приняли меня под крыло и пообещали защищать. Если сейчас кто-то узнает, что вас вынудили изгнать меня из клана, и руки других аристократов все-таки добрались до меня, то это сильно ударит по вашей репутации. Вы не можете допустить этого. И поэтому пытаетесь плавить меня из города всеми правдами и неправдами. «Я прав?» Герман хотел улыбнуться, но сдержался. В очередной раз. Это бы означало полное подтверждение моих слов. Я не хотел заставлять старика оправдываться перед десятилеткой, поэтому продолжил. «Я не уеду из города, просто потому что не могу оставить своих родных здесь, в ловушках, в которые они угодили». На самом деле, не только это заставляло меня остаться в городе. Теперь мне хотелось отправить на казачью заставу не только кипятка, но и всю шайку, которая сговорилась против пятиклассника и теперь портит ему жизнь. Коломийцы тут точно ни при чем, их понять можно. А вот кипяток, Александр Николаевич Парфенов, Штырь и его отец вполне заслуживают того, чтобы оказаться в моем списке отправляющихся на север защищать мир. Аристократ вновь встал с кровати и выдохнул. Прости, Костя. Я говорил, что у тебя нет вариантов. Мои люди сейчас поднимутся к тебе. Жаль, что приходится вот так расставаться.